Глава четвертая. Господа президенты, все готово. Голос адмирала Тима Хемерсбранта был сух и по деловому лишен эмоций. Президенты Солнечной и о ф е л и и переглянулись. Что ж, сказал Вернер Винцель, начинайте, адмирал. И да поможет нам все, что может помочь. Слушаюсь, господин президент. Секунду спустя Хемерсбранд взглянул на изображение оперативного дежурного и коротко скомандовал по спецканалу: «Нулевая фаза. Начали». Дежурный открыл операцию. 14 ударных групп четырех флотов доминанты Земли и около 20 боевых соединений остальных рас Союза ушли за барьер в течение следующих пяти минут. Системы ОА, ф а й т з е г у И все еще захваченные имперцами Рианон-2 собирались штурмовать всерьез. На остальных участках пошуметь, заставить противника п о н е р в н и ч а т ь и попаниковать. Под нулевую фазу стратеги и отвели два часа. За это время в и б о т в е д о м ы й пилотом Азанни Зузу, четыре пульсации и два прохода н у л ь коридором преодолел расстояние до материнской системы Шатсуров. Команда Свирского и Веселова приступила к расчетам скорых забросок. За это время ударные группы глубоко вклинились в пределы оборонительных рубежей империи сразу во многих местах и завязали ожесточенные дуэли с флотами и у к р е п б а з а м и противника. За это время высокие чины многих союзных рас успели принять массу стимуляторов и успокаивающих лекарств. Но вряд ли хоть кому-то из них это сильно помогло. Один из инструкторов хос части скончался от внезапной остановки сердца и помочь ему не смогли. Один из вершителей галереи с в а й г и ненадолго отлучился, решил посидеть в нише для отдыха, уснул и потом уже не проснулся. Двое представителей технократии а й е ш и после того, как опекаемый ими модульный крейсер выпал из боя и вернуться в бой не сумел из-за неполадок технического свойства, предпочли само разрушиться без каких-либо объяснений или заявлений. п о л к о в н и к Попов все это время провел в кабинете за столом, покрытым зеленой скатертью. То и дело в развернутой на д столешнице й видеокубы стекалась свежая информация о ходе событий. Кроме того, в большой видеостолб посреди кабинета был заведен о б щ е имперский канал СВ в е щ а н и е Именно по этому каналу должен был в скорости выступить император Унды. Минут за пятнадцать до начала передачи союзные силы принялись потихоньку отступать во всех точках, которые недавно атаковали, кроме упомянутых ф а й д з е г у О и р и а н о н 2 Чуть ранее группа управления шивкой под началом в е с е л о в а и Свирского доложила, что наведение завершено, как на резиденцию императора, так и на СВ-студию в пределах станции. Остальные также успешно навелись. Семь групп поддержки, четыре группы предварительного заброса и более десятка групп д у б л и р о в а н и Шивки и группы управления были разбросаны по разным м и р а м доминанты земли. Места их дислокации и развертывания были прикрыты значительными силами союзных войск от случайных и неслучайных ударов противника. Президенты Солнечной и Афелии также наблюдали за имперским СВ-каналом. Специальные трансляции, эксперты-планировщики нарочно не предусмотрели во избежание возможного перехвата. В самом деле, все должно быть прекрасно видно и по СВ. Тем более, что на это и делался основной расчет. В случае успеха операции Группер запись похищения императора планировали несколько раз показать повещанию каждого из обитаемых миров Союза. А имперцем так вообще предстояло увидеть все в прямом эфире за две минуты до начала выступления императора. Когда в видео столбах и видео кубах уже появилась с т о л ь же знакомая, сколь ненавистная заставка с с о р а новостей, на связь вышел наблюдатель на разведчике-одиночке, один из тех, кто патрулировал космос не вдалеке от бота Маримуций. Закат, я Ринга, вижу м и р а ж скаутроя. Поправка. Два м и р а ж а скаутроя. Поправка. Ой-ой. Ринга, здесь закат. Докладывайте, что случилось. Вижу астерои троя. Скауты сосчитать не могу. Их на вскидку несколько десятков. Есть малые, средние и несколько больших. Кроме того, вижу миражи типа малая роза и тюрбан. Обеспечьте видео. Момент. Разведчик не лгал. Те, кому было положено, действительно увидели астерои троя. Их ни с чем не спутаешь. И россыпь малых кораблей. Чель. э м е р с б р а н д что делаем? Нервно справился президент в и н ц е л ь по закрытым г н о в е н к и Ждем. Невозмутимо ответил старый адмирал президенту и распорядился командующему резервам двадцать шестую ударную на старт. Цель область Сура подлёт. Старт только по команде. Есть, мой адмирал. Рой неожиданно появившийся на сцене сходу вмешиваться в события не стал. Большинство скаутов неожиданно порскнуло в разные стороны, как рой метеоров в ночном небе. Спустя несколько секунд они исчезли из обычного пространства без каких-либо линейных возмущений. Но теперь никто из посвященных в технологию трансгрессии и нуль прыжков не рискнул бы сказать, что корабли роя исчезли за барьером. Это раньше так думали, пока о генераторах исполинов никто ничего не знал. То, что бывшие союзники вмешиваться не стали, было хорошо. Плохо было другое. К астероиду направилось несколько оборонных дредноутов ЦУРы. Если они будут продолжать двигаться теми же курсами, вскоре смогут обнаружить Бот Маримуси и его жиденькое прикрытие. Ле Бурже позвал п о п о в помощника. Тут, шеф, где еще появился Рой? Пока нигде, шеф. А должен? Не знаю. полковника Попова з а б о ч е н н ы м не выглядел, но безусловно о з а б о ч е н был. Операция по большому счету еще не началась, а сценарий уже нарушен. Сколько у нас времени? Леборже собрался ответить, но тут звучал бравурный военный марш т ц у р о в и заставка в видео столбе сменилась изображением СВ с т у д и и Повсюду знамена с гербом Цуры коричнево-синие цвета империи и Император Унве на трибуне, привезенный, кстати сказать, из разграбленного исторического музея Проксима Ландыша, более известный как а р а н т а 1 Трибуна была красивая, вырезанная из цельной глыбы какого-то добытого на Багуте несколько веков назад минерала. Полковник Попов название минерала не помню. Император запел, то есть в общепринятом смысле он заговорил, но речь Шатсуров казалась людям пением. За это мятежные сателлиты птица з а н ь и получили прозвище поющие скелеты. Времени, шеф, переспросил Лебурже. Вы имеете в виду, сколько продлится речь императора? Минут десять. Попов досадливо поморщился. Он явно имел в виду что-то другое, но распекать Лебурже не стал. Сразу склонился к переговорнику с координаторами. Апал, Янельма, начинайте немедленно, без санкций Слинейного. Полковник Попов опередил Линейного всего на пол секунды. Приказ начинать прозвучал, когда полковник произносил слово "санкции". Фаза один. С командовал Линейный, то бишь адмирал Хемерсбранд. Сработали первые три шивки, забросившие шоковые гранаты, ослепители и капсулы с нервно-паралитическими препаратами в студию, где выпивал обращение к нации император у н Это было красиво. В студии вдруг расцвело несколько яро-белых р о з потом видео столбы по всей галактике тоже стали ослепительно белыми, так что почти у всех зрителей, кроме тех, кто был к этому готов, резануло глаза. Те, кто был готов, отметили только срабатывание светофильтров на поверхности видео столбов. Опасная для зрения спектральная полоса была попросту вырезана из изображения. Резидент Вернер Винцель точно не знал, сколько секунд должно пройти между заброской подарков охране императора и заброской с о б с т в е н н о группы захвата. Ему показалось, что возня в студии, а камеры продолжали исправно работать, началась еще во время вспышек, хотя на самом деле это было не так.